Глава 17. По понедельникам магазин всегда закрыт, а значит, самое время пригласить Митча на обед и дознаться, что там происходит у них с Эленор. Ладно, еще если она привязала его к дивану и держала в заложниках. Других оправданий тому, что ее продинамили Фрэнки не примет. «Хватит стервозничать», — отчитала она себя, поджаривая сырник на завтрак. Она ведь сама навлекла беду на свою голову, преобразив Эленор и подтолкнув ее на роль миссис Клаус. Фрэнки с Митчем частенько ходили на обед по понедельникам вдвоем, так что приглашение не вызовет никаких подозрений. А там уже она найдет возможность потянуть обеденное время до вечера и объяснить Митчу, почему им с Эленор не по пути. Брок в его отсутствии не пропадет, сам спокойно управится. «Что насчет обеда?» — написала она. Ответа не последовало. «Ау!» На часах было восемь утра. Он же буквально жил в магазине. Наверняка уже встал и пошел на работу. Так почему не отвечает? Ладно, может, он на встрече с подчиненными. Так уж и быть, дадим ему время ответить». Фрэнки дала ему целый час. «Более чем достаточно». После чего забросила писать смс и позвонила Митчу. Несколько гудков спустя он ответил заспанным голосом. «Привет». «Ты еще спал?» — удивленно спросила Фрэнки. «Да, не вставал с постели». Чувствую себя паршиво, как будто подхватил какую-то желудочную инфекцию. Полночи не спал. Наверняка наелся Брауни элинор решила Френки. И по делам. Тебе чего-нибудь принести? Может, куриного бульона? Еды не надо. Твердо отказался он. Посплю, и все само пройдет. Ты что-то хотела? Не считая серьезной беседы. Нет-нет, все в порядке. Увидимся, когда тебя отпустит. Ладно. Ответил он и не успела Френки попрощаться, повесил трубку. По крайней мере, он не пропустил ее сообщение из-за того, что был кое с кем. Завтра Фрэнки со всем этим разберется. А пока надо сходить навстречу комитета по факту проведения санта-шествия. Завернув по пути залаты с Гоголь-Моголем, направилась в офис торговой палаты. И однозначно нужно было как следует заправиться кофеином перед встречей с торжествующей Барбарой. Наверняка будет вовсю упиваться успехом и присвоит все заслуги себе, хотя тяжелую работу проделали трудолюбивые члены комитета. На входе Фрэнки столкнулась с Терезией, с радостью сообщившей, как хорошо в пекарне шли продажи в субботу. «Мы распродали все подчистую», — сказала она Френки. До да последней крошки, а первым делом разошлись, конечно, наши пряники в форме миссис Клаус. Удачно ты подкинула нам эту идею, спасибо». «Я только рада и всегда, пожалуйста», — ответила Фрэнки. «Тебе всегда столько классных идей приходит в голову. Прямо форменная фабрика идей, я тебе говорю. У меня все мысли о том, как бы еще разнообразить сантошествия». сказала Френки. Терезия не сразу пошла в кабинет, а остановилась у дверей. «Так что ты думаешь про конкурс? Если по правде, не против, что кто-то другой будет играть миссис Клаус? Нелегко было расстаться с этой ролью», призналась Фрэнки. Но, по-видимому, зародился новый обычай, и что-то Фрэнки подсказывало, что ее господство в качестве миссис Клаус подошло к концу. «Но я не против. Пора передать эстафету». Терезия понизила голос. «У меня такое чувство, что Барбара единолично захватила бразды правления, как ты смотришь на то, чтобы опять возглавить комитет. Как если бы вернулась на свое законное место? С огромной радостью возьму на себя эту ответственность», — сказала Фрэнки. Терезия решительно кивнула. «Тогда я тебя и назначу. Просто хотела удостовериться, что ты не перегорела». «Я никогда и не перегорала», — ответила Фрэнки, и Терезия, понимающе кивнула. Остальные уже собрались, и Барбара действительно, как и предвидела Фрэнки, с довольным видом разглагольствовала о том, как успешно все прошло. «Я слышала множество хороших отзывов о диккенсовских песенниках», — сказала она. «И конкурс на роль миссис Клаус, по-моему, удался на славу. Пряничные домики отлично подошли для благотворительного аукциона. Надо будет обязательно повторить», — сказала Отем. Отвесив Френки торжествующую улыбку, Барбара заняла свое место. «Надеюсь, ты довольна, Фрэнки, что девушка тебе на замену отлично сыграла роль миссис Клаус». «На замену. Умеет подбирать слова». Фрэнки сделала большой глоток кофе. «Я довольна тем, как все прошло. Ты хорошо отработала в этом году», добавила она смелейшей улыбкой, Оставшийся без ответа. «Что ж, тогда без лишних предисловий», сказала Барбара. В течение дальнейших сорока минут они разбирали мероприятие по всем аспектам, начиная с нового расположения торговцев до развлекательной программы. «Директриса мне сказала, что хотела бы вписать в программу школьный хор после приема у Санты», — сказала Хейзел. «Неплохая идея. Джеймс, запишешь заметки?» — попросила Барбара. «Конечно, но в будущем году я не смогу выступить секретарем», — сказал Джеймс. Барбара ошеломленно на него посмотрела. «Извини», — сказал он. «Слишком много навалилось». «Джеймс, мы все по горло в делах, нам всем приходится чем-то жертвовать», строго заметила Барбара. «Я помогу установить и демонтировать сцену для конкурса, но остальное мне уже не под силу». «Ладно, понятно», сухо отрезала Барбара. «Я принимаю твою отставку. Итак, мы же все хотим устроить конкурс на будущий год». Все оглянулись на Фрэнки. Стоило ей ответить «нет», ее бы все поддержали. Но, может быть, другим женщинам тоже хотелось повеселиться, встречая детей, которые приходят к Санте. Она задумывала Сантошествие из бескорыстных побуждений, а играла миссис Клаус, чтобы было еще веселее. Она осуществила то, за что взялась, устроила для целого города прекрасный праздник, и ей незачем перетягивать внимание на себя. А еще она поняла, что скорее хочет заправлять этим шоу, нежели самой в нем участвовать. «По-моему, с конкурсом получилось весело, и надо продолжать, пока у нас есть женщины, которые хотят играть миссис Клаус», — сказала она. Барбара ухмыльнулась. Очевидно, решила, что Фрэнки сдает позицию, потому что ее обыграли. Пусть думает, что хочет. Фрэнки знала, что она сдает свою позицию, потому что с этим конкурсом на Санто-шествии всем будет только веселей. А вот что Фрэнки даже и не думала никому отдавать, так это свое место во главе всей этой шайки-лейки. Это ее детище, и она пока не готова передавать его приемным родителям. «Я согласна», — сказала Хейзел. «Давайте и дальше устраивать конкурс». Барбара кивнула и сделала пометку на одном листочке из целого вороха. «Тогда единодушно». Все единодушно согласились. «И не считая Джеймса». Тут Барбара взглянула на него, как на изменника. «Всех устраивают веренные вам обязательства?» Все согласно закивали. «Отлично». — сказала Барбара. — Надеюсь, кто-нибудь подумает над тем, чтобы в будущем году взять на себя полномочия секретаря. Я дам вам время принять решение, и на этом все можно закрывать заседание. — Минутку, на повестке дня осталось кое-что еще, — сказала Терезия. — Думаю, надо узнать, не против ли Френки снова возглавить наш комитет. Улыбка у Барбары застыла, надломилась и осыпалась. — Что ж, — отозвалась она, — хорошая мысль. поддержал Джеймс. «Как ты, Фрэнки, готова в будущем году возглавить комитет?» «Да, готова», — уверенно ответила она. «Мы же знаем, сколько всего на тебя навалилось после той, эм, ужасной утраты», — сказала Барбара. «Но это никогда не мешало мне делать свой вклад в сообщество», — ответила Фрэнки. «И, как ты помнишь, я затеяла все это уже после случившегося». Это помогло ей не повредиться умом. «Мы думали, что ты перегорела», — продолжила Барбара. только по твоим словам. Это не так. Я уверена, тебе не помешает взять перерыв, сказала Френки. Тогда я вношу предложение выбрать Френки председателем комитета, сказала Терезия. Барбара откашлялась. Что ж, внесено предложение избрать на следующий год председателем комитета по санта и Френки. Кто выскажется в поддержку? Поддерживаю, сказали хором Джеймс от и Хейзел. Хорошо, сухо отозвалась Барбара. «Тогда проголосуем. Кто за?» Проголосовали все почти единогласно, только Барбара воздержалась. Все заулыбались. Даже Барбара натужно улыбнулась. «Я тоже, скорее всего, буду в этом году занята, поскольку в моей жизни появился близкий человек», — объявила она. «Вот и замечательно», — сказала Хейзел. «Замечательно для Барбары. А вот Броку не позавидуешь». «Я думаю, Барбара прекрасно справилась и удержала дело на плаву», сказала Хейзел, последовав за Фрэнки к выходу. «Но мы рады, что ты снова будешь у руля. Жалко только, что уже не в роли миссис Клаус». «Что поделаешь? Надо делиться». «Только ролью, а не мужчиной». «Может, на будущий год и для Санты состязание устроить, а не только конкурс на роль миссис Клаус?» задумалась Хейзел. «Может быть», поддержала Фрэнки. Пусть уж лучше кто-то другой, а не Мич устраивает с миссис Клаус забеги по барам. Мич, Поскорее бы он поправился. Фрэнки уже не терпелось с ним поговорить. У Стэв только закончилось совещание, и на выходе из кабинета ее перехватил Харлан с ресепшена, сообщив, что в вестибюле ее дожидается гость. Интригующий поворот. Друзья и родные просто присылали смс если вдруг хотели пересечься. Никто не приходил к ней в газету. Тогда кто ее здесь поджидает? Выйдя в вестибюль, она застыла на месте при виде того, кто это был. «О, нет, только не он!» Промелькнуло у нее в голове, когда посетитель встал с кресла и пошел навстречу. Стеф ощутила, как стремительно ускоряется пульс. «Чего вы хотите?» — возмущенно спросила она. «Искупить вину за то, что вел себя как последняя сволочь», — ответил он. «Как можно искупить за это вину, когда ты самая настоящая сволочь?» Озвучивать это Стеф не стала и просто ждала, что он скажет дальше. Гриф сделал глубокий вдох. «Последнее время мне пришлось нелегко, но мне не стоило на вас срываться». «Это верно, не стоило», — ответила она. «Прошу прощения». «Мужчина просит прощения. Это уже что-то новенькое». «Я не такая уж и сволочь, только дайте мне возможность это доказать. Могу я угостить вас чашкой кофе или латте? Кажется, я вам задолжал», — добавил он. «С большой порцией извинений», — сказала Стеф. Какую только пожелаете. Предложение заманчивое, как и он сам. Так, значит, вы на самом деле не сволочь. В смысле, я бы даже не догадалась. Он опустил глаза и кивнул. Я знаю, многих уже обвел вокруг пальца. Гриф снова поднял глаза на нее. Так что вы думаете? Дадите мне шанс на примирение. Стеф задумалась. Этот мужчина явно надломлен. Его чрезмерный гнев тому доказательство. Но в жизни каждого в какой-то момент возникает надлом. Разве ее саму не сломили последствия чудовищного брака? Но она сумела оправиться. Может, и ему тоже удастся. Вдруг стоит дать ему шанс. И вообще, это всего лишь встреча за чашечкой кофе. «Хорошо», — сказала Стеф. «Через час выкрою время на Гоголь-Моголь-Латте». «Тогда через час встретимся в кофейне», — она кивнула. «В кофейне». Он улыбнулся. Неуверенно, как будто улыбку давно уже никто не доставал из-за крамов. Но этого хватило, чтобы сорвать с него злобную маску Скруджа. Разительная перемена по сравнению с рассерженным мужчиной, набросившимся на нее на сантошествии. Прямо новогодняя версия доктора Джекила и мистера Хайда. Может, ему нужен кто-то, кто поможет снова обрести утраченную надежду? И как большинству людей ему всего лишь нужно дать второй шанс, и жизнь снова наладится? А еще, возможно, не стоит слишком многого ожидать от мимолетной встречи за кофе. Всю дорогу до кофейни Стеф убеждала себя, что ничего особенного не происходит, и это никакой не воплощенный в жизнь любовный роман. Пока не зашла в кофейню и не увидела его за столиком, в сером пиджаке и с пальто на спинке соседнего стула, как будто ему только для шорцев сниматься. Завидев Стеф, он встал и снова расплылся в той самой улыбке, намекавшей на то, что стоит выкрутить ее на полную силу, И с ней даже зимние морозные вечера не страшны. Спасибо, что пришла, сказал он. Стеф стала снимать пальто, и Гриффин поспешил ей помочь. Каждому Скруджу полагается второй шанс, шутя ответила она. А ты, получается, дух будущего Рождества? И показалось, или в этой шутке прозвучала нотка цинизма. Стеф нахмурилась. Он тут же вскинул руку. Просто шучу. Неужели? Он откашлялся. Пойду схожу тебе за гоголь могольлатте. сказал он и отправился к стойке. Стив пристально посмотрела на его спину. В отличие от многих других мужчин, он не сутулился, а ходил, расправив плечи. Он производил такое впечатление, будто выстоит в любую бурю. Хотя справлялся он как будто не слишком успешно. Стив догадывалась, что после смерти жены ему с трудом дается воспитание ребенка в одиночку. Скорбел ли он по ней из чувства вины из-за разногласий в браке, Или же как Фрэнки после гибели Айка оплакивал потерю части себя, насильно отсечённой от него. Какой была его жена? Гриффин вернулся с двумя большими стаканами. «А я ведь приходил сюда на следующий день», — сказал он и сел за стол. «Да ладно!» серьезно, тебя искал. Сидел за этим самым столиком». «А я отлеживалась дома с кошмарной мигренью. Зато потом заметила тебя на школьном спектакле». «Ты тоже там была?» — она кивнула. Мой племянник играл там снежинку. А мой сын — букву «М» из фразы с Рождеством, с ответственной репликой всех и каждого. «Звезда растет», — Стеф отпила латте. «Я тебя потом искала. Хотела подойти поздороваться, но ты как испарился. Неужели у тебя живот свело?» — подтрунила она. Гриффин насупился. Не у меня, а у сына. Но в неприглядном виде оказались оба. «Он у тебя прелестный мальчишка», — в мать. Вот и подвернулся момент, чтобы спросить про жену. «Расскажи о ней». Лицо Грифа исказило боль, и Стеф мгновенно пожалела, что спросила. «Это не обязательно?» «Нет, я сам хочу. Наверное, мне изначально надо было говорить о ней гораздо чаще». Он достал из заднего кармана брюк бумажник и вытащил из него фотографию. Его жена была красивой женщиной. Не писаной красавицей, но красивой. У нее было немного вытянутое лицо, обрамленное светлыми волосами. Изящный нос, полные губы, добрые зеленые глаза и широкая улыбка. «Чудесная женщина! Какой она была!» Он посмотрел на фотографию и напряжённо сморгнул. Повозившись, наконец, убрал ее обратно и сунул бумажник в карман. Она была замечательной. «А в чем именно?» «Даже не знаю, с чего начать». «Знаешь, конечно», — подбодрила его Стеф. Она очень много смеялась, никогда не унывала, и терпения ей было не занимать. Никогда не выходила из себя. «Серьезно? Разве такое бывает?» По-настоящему она никогда не сердилась. Только иногда раздражалась, например, когда я по пути с работы забывал что-то купить. Но она всегда сводила все к шутке, целовала меня и говорила, «В следующий раз будешь внимательнее, мистер Совершенство». «Мистер Совершенство, значит?» — повторила Стеф. «Верится с трудом, скажи». Вот так она по-своему всегда меня прощала, все время призывала меняться к лучшему. Мы оба понимали, что до совершенства мне далеко. В отличие от Кейтлин, мне недостает терпения, и я легко выхожу из себя. Ну, это ты уже надо думать заметила. Надо думать. Чаще всего это случается из-за каких-то незначительных мелочей. Если пробью колесо или не могу починить протекающую раковину. Он тяжело вздохнул. Но вообще, какая разница? Смысл распыляться на такие мелочи? Это люди в нашей жизни... Не договорив, он покачал головой. Так, я вообще не собирался тут устраивать сеанс психологической помощи, прости. Не извиняйся, я сама спросила. Можешь уже не спрашивать. Сказал он, но не со зла. Скорее из неловкости, как будто стыдился скинуть оболочку мужественности и обнажить ранимое нутро. Это само собой выходит, если помнишь, я журналист. Так что еще один последний вопрос. Как ее звали? Кейтлин. Ее звали Кейтлин. И все еще зовут. Может, она уже не с тобой, но память о ней жива? Он медленно кивнул, но ничего не ответил. Стеф подняла свою чашку. «Так вот, выпьем за Кейтлин, за прекрасные воспоминания и замечательного сына». И вот опять проклюнулась улыбка, робкая, тихая, как и печаль в его глазах. «За Кейтлин». Повторил он и отпил кофе. Затем поставил чашку и сказал, «Ладно, хватит обо мне. Расскажи про себя. Как ты стала помощником Санты?» «Вообще-то это все моя сестра придумала. Она и предложила идею моему Глафреду, а та, в свою очередь, доверила страничку мне. Я обожаю эту колонку, и большинству людей она искренне нравится», добавила Стеф. Гриффин вскинул руку. «Всем, кроме таких вот Скруджей, знаю, знаю». «Скрудж изменился», — заметила она. Гриффин кашлянул. «Ты заговорила прямо как моя сестра. Но что мы все обо мне да о Скрудже? Расскажи побольше о себе. Чем ты занимаешься, помимо того, что подменяешь Санту?» «Люблю читать, смотреть кино, изредка катаюсь на лыжах. Кое-как», — добавила она, — «часто провожу время с родными». «Так у тебя еще нет настоящего Санты, мистера Совершенства». Стеф покачала головой. «Только бывший Гринч. Каждый раз, когда жалею, что не родила ребенка, вспоминаю Дика и радуюсь, что не завела с ним детей. Вдруг они пошли бы по его стопам?» «Дик, значит, так его зовут». Стеф улыбнулась. «Она всегда с таким злорадством сокращала имя бывшего». Он предпочитал, чтобы его звали Ричардом, но имя «Дик» ему больше подходит. «Дик» с английского, сленговое название мужского полового органа. «А ты за словом в карман не полезешь», — сказал Гриффин. «Он этого не оценил?» «Твой язык, наверное, то еще смертоносное оружие». «Не обязательно. У него немало применений», — сказала она и поневоле покраснела. «Иди себя прилично, Стеф!» Он засмеялся. «Ты всегда такая забавная». «Что ты, что ты! Иногда еще забавнее!» Тут Гриф посерьезнел. «Мне правда жаль, что я на тебя накинулся». «Проехали!» Она внимательно на него посмотрела. «Ты прямо как Мишка с раненой лапой, только в твоем случае лапу отрезали напрочь». «Скорее вырезали сердце», — признался он. Сестра постоянно твердит, что надо пересилить себя ради Корки. «Корки? Какое милое имя!» «Он милый парнишка и заслуживает большего». Ему и так досталось больше, чем многим другим детям. У него есть любящий отец и тетя, которые о нем беспокоится. А еще две пары бабушек и дедушек, — добавил Гриффин. Тяжело поддерживать связь с родителями жены. Они живут в Аризоне, и в последний наш приезд было... Гриффин пожал плечами. Не по себе? Ага. Ну, знаешь, тяжело поддерживать разговор. Не знаю, но могу себе представить. Они вспоминают Кейтлина, и каждый раз, когда они выносят старые фотографии, у меня едва не рвется сердце. Тут он выругался. «Ну вот, опять сижу тут, и изливаю душу, хотя мы только познакомились. Может, надо сходить к мозгоправу?» «Или просто чаще выходить в люди?» — предположила Стеф. «Чем ты любишь заниматься?» «Кроме как жалеть себя любимого? Я не знаю». «Да ладно, тебе наверняка хоть что-то нравится. «Раньше я катался на лыжах, еще до свадьбы. Люблю смотреть матчи Маринерс. Мы с Кейтлин играли в смешанной софтбольной лиге Джек и Джилл, когда только поженились. Было очень весело. А ты любишь спорт?» «В софтболе я сама профан, но собираюсь ходить на все без исключения игры Уорнера в младшей лиге, а вот футбол не люблю». «Как можно не любить футбол?» «Да запросто. Зато я люблю вечеринки по случаю супербоула. Это считается?» Он улыбнулся. «А как же? Что еще?» «На столке. Бывший никогда со мной не играл. Говорил, что это по-детски». «Монополию не жаловал, значит?» Стеф усмехнулась. «Не жаловал вообще ничего». «Терпеть не мог проигрывать, а проигрывал он сплошь да рядом, особенно в секвенс. в ней меня никто не переплюнет». Гриффин вскинул бровь и улыбнулся. «Да ну?» «Ну да, это мы еще посмотрим», — сказал он, и от этих слов вкупе с улыбкой, с которой он все больше свыкался, сердце у Стеф легонько екнуло. «Посмотрим, значит», — шутливо отозвалась она. На секунду замешкавшись, Гриффин спросил. «Ну как мы, пережили встречу за кофе?» «Я бы сказала вполне». — ответила Стеф. — Этот мужчина совсем не такой, как им кажется, о чем она бы даже не узнала, ограничься перепалкой на санта Сантошествии. — Тогда как насчет ужина сегодня вечером? Корки будет с моей сестрой готовить печенье, а мне совсем нечем заняться. — Бедный несчастный. — Так что скажешь? — Ты мне лучше скажи, любишь китайскую кухню? — Люблю. Тогда я тебя подберу. — А селенок хватит? — Гриффин погрозил ей пальцем. — Я смотрю, тебе нравится ерничать. «Только изредка», — ответила она. «Тогда заезжай за мной вот по этому адресу». Стеф дала ему свой адрес, а заодно и номер мобильного, и Гриффин записал их в телефон. И вот так запросто она решилась на свидание с Джекилом и Хайдом. И она понадеялась, что Хайд уже вот-вот покинет сцену, а мельком показавшаяся добрая душа сумеет наконец-то вырваться наружу. «Кстати, клёвое имя, Гриффин. Знаешь, что оно символизирует?» «Только не говори мне, что знаешь». Загуглила перед тем, как пришла. Оно символизирует власть и престиж. А еще храбрость. Храбрость, говоришь. Просто подумала, вдруг тебе интересно. Спасибо, буду знать. Тогда увидимся вечером в шесть. Стэф кивнула. Ты, я и генерал. Его губы сложились в полуулыбку. Который Цо? Цыпленок генерала Цо. Традиционное азиатское блюдо. Он самый. Договорились. Ответил он, взял под козырек и ушел. Стэф осталась и написала смс-ку сестре. «Сегодня зайти не смогу. Иду на ужин с Гринчем». «Что?» Он пришел в газету с извинениями. «Мы выпили кофе. Я думаю, что глубоко в душе он добрый малый». «Держи меня в курсе», — ответила Фрэнки и добавила в конце улыбающийся смайлик. «Обязательно». «А как же иначе?» Стеф обожала мать, но Френки для нее была поверенной советчицей еще с самого детства. Фрэнки всегда болела за сестренку и надеялась, что той удастся найти свою вторую половинку, чтобы изгладить из памяти оставленную Ричардом Горич. Китайский ресторанчик с Гриффином Марксом — хорошее начало. Может, ничего из этого свидания с новым мужчиной не выйдет, но почему бы не помочь друг другу поискать дорогу к светлому будущему?